Глава 21 первая. Допрос. Трендноут 17 Белый, яркий до отвращения цвет стен, разбавлялся красными с черными подтеками кровавыми красками. Выведенный из себя Буччи усердствовал наджавшимся в комок нариком под некогда грозным именем Язурваса, держащим в страхе целое полушарие Азакара а едва главаря преступного синдиката, замаскированного под страховой компанией «ВАЗКОРП», конвоировали на «Трендноут-17», участвовавший в штурме космической базы «Космозакар-7», то «Эонарс» распорядился перед отлетом запереть этого отморозка в дальнем карцере и никого к нему не пускать. Правда, после получения некоторой информации от Грана отморозка пришлось все-таки потревожить. Если не сказать проще – и сбить до посинения, чтобы вытащить хоть какую-то информацию о заминированной дамбе Маор-507. Сам избиваемый истерично хохотал после каждого удара, то и дело сплевывая кровь на пол, а иногда и на стену. Тварь! Еще раз приложив Нарика берцами прямо в живот, Буччи отошел назад, пуская вперед сухощавого на вид Сида. Но его внешность была обманчива. Острые черты, узкие скулы, широкий разрез глаз не делали из него писанного красавца, скорее урода. И тем не менее, Сидни пользовался среди женской половины населения большой популярностью, благодаря столь же острому уму и необъяснимой харизме. Более того, каждая мышца одаренного пилота и владельца собственного Эриуса была натренирована так, что он мог с легкостью стоять на полу на двух пальцах, даже не покачиваясь. И вот сейчас Сид с легкостью сгреб в охапку урода, которого так люто ненавидел за то, что он сделал с его братом. Вначале подсадил на наркоту, а после пытался добраться до родных, чтобы сдать на органы в счет долга безмозглого Майнза. Вот только Васса не учел, что Сид и сам мог кого угодно красиво нашинковать и упаковать в погребальный контейнер поэтому после трех неудачных попыток добраться до Сида коллекторы Язура отстали. Но Сидни и не подозревал о гнусности, на которую готов был пойти Васса ради денег. Он добрался до соседей Майнза, которых издал на органы вместо Сида или его тупорылого брата. По сути, похитил ни в чем не повинных людей. Горечь, хранимая в сердце от омерзения к себе и собственного поступка, что не вытащил брата вовремя, была готова вырваться наружу, едва Сид заглянул в глаза этому ушлёпку. Но холодный ум возобладал, и пилот лишь потянулся свободной рукой в карман и вытащил оттуда прозрачный пузырёк со встроенной на конце иглой, спрятанной в пластиковом чехле пробки. «Знаешь, что это?» – спросил он, глядя с издёвкой на мигом заинтересовавшегося Нарика. «Чувствуешь, какое удовольствие тебе может доставить эта жидкость, а?» Язур, несмотря на разбитые губы, облизнулся и попытался растянуть на обезумевшем лице довольную улыбку. «Да, иди к папочке», – пробасил он. «Хочу, хочу, дай!» Главарь рыпнулся в попытке поднять руки и схватить бутылек. Однако Сид держал крепко и в считанное мгновение встряхнул Нарика, вжимая в стену. «Э, нет, дружочек!» Ядовито протянул он. «Вначале мне нужна информация. Ты же понимаешь, какая?» «Да». Взгляд отморозка сейчас был целиком и полностью приклеен к бутыльку. «Да, пони...» «Дай сюда!» «Маор-507 заминировано?» «Кем и как остановить детонацию?» «Ахахахаха!» «Закар колваса...» и тут же чуть не захлебнулся собственной кровью из сломанной челюсти и лунок от выбитых зубов. <coughs> он сплюнул кровь на пол, а после заскулил. «Дай ее сюда! Я не помню!» «Все он помнит!» Буч фыркнул за спиной коллеги. «Заливал мне про биопараметры!» Я слышал. Отмахнулся Сид и вновь вернулся к Язуру. но «На что ты готов, чтобы получить это?» Наемник сделал вид, что выпускает бутылек из пальцев прямо на пол. Горло главаря преступного синдиката издало утробный рев с бульканьем, прежде чем лицо его побелело, а тело содрогнулось от страха. В последний момент Сидни перехватил якобы наркотик и остановил его на ладони. «Ой!» – притворно изумился он. «Чуть не упал!» «Э-э-э!» Возмутился глава Воскорб. «Не «э», а говори!» Терпению коллеги Буччи пришел беспощадный конец. «Живо! Иначе я оставлю тебя без дозы!» «Кот! Я знаю кот!» Выкрикнул он и снова попытался облизнуться. «Но вначале вкали, и я скажу!» Довольная ухмылка промелькнула на лице Сида. Легким выверенным движением он вскрыл пластиковую пробку и воткнул иглу прямо в плечо. «Наслаждайся!» Проронил Сидни, испытывая при этом ни с чем не сравнимое чувство радости от маленького отмщения за брата и за его соседей. «Ну, говори, кот!» «67 килограмм, 42 возраст, 913, последние цифры моего айди!» На одном дыхании произнес он, довольно закатив глаза. «Но этот код э, нужно после первой неудачной попытки во второй раз!» Буча оторопело стоял, открывая и закрывая рот. А Сидни ухмыльнулся, глядя на ошарашенность друга. Похлопав того по плечу, он поспешил отвести его к выходу. «Идем», — позвал он. «Тебе лучше этого не видеть, когда он поймет, что же произошло». Оба устремились на выход из карцера и, уже закрывая дверь, услышали неистовый лающий рев Нарика. «Что ты ему вколол?» — натурально изумился наемник. «Витаминки для улучшения концентрации внимания и обострения тактильных чувств. Я ими пользуюсь во время экстренных случаев, когда нужно сделать невозможное. Например, свалить на раздолбанном моте от гидры». Припомнив минувшее, оба наемника ухмыльнулись своим мыслям, а бывший Кэп похлопал друга по плечу. «Хорошая идея!» Плотно защелкнув дверь на автозапирание, Как бы им не хотелось и дальше наблюдать за мучениями Язу Равасса в смотровое окно, правую зеркальную стену карцера. Но они поспешили на капитанский мостик, передать через Никауса всю необходимую информацию Тонгсвиллу. Отец Каи, получив сообщение от Грана, вырвался вперед на Кайсере, предоставленном Эона марсом под спасательную миссию. Ранее наемники с замиранием сердца наблюдали через изображение на капитанском галломониторе за исчезновением в кротовой норе шедевра кораблестроения, принадлежащего другой цивилизации, свидетелями существования которой Сидни и бучи, стали совершенно случайно.